Глава девятнадцатая. Они съездили на гонки в Милнертон. Канди в шляпе со страусовыми перьями, Шон и Дав в жемчужно-серых цилиндрах при тросточках с золотыми рукоятями. — Можешь окупить подвенечное платье, поставив пятьдесят геней на посад. Эта лошадь не может проиграть, — говорил Дав Канди. — А как новая кобыла мистера Градски? «Я слышала, на нее можно ставить», — сказала Канди, и Дав нахмурился. «Хочешь встать на сторону врага?» «Мне казалось, вы из Градски почти партнеры». Канди повертела зонтиком. «По слухам, вы все время с ним работаете». Мбежана придержал лошадей. Они оказались в толпе пешеходов и карет у ворот подрома. «Ты ошибаешься в обоих случаях. Его солнечная танцовщица не устоит против пассата на длинных дистанциях. Она слишком легконогая. А что касается нашего партнерства с Градским, мы иногда бросаем ему кость. Верно, Шон? Шон смотрел на спину Мбежаны. Зулус, в одной набедренной повязке, положив копию у ног, легко и привычно правил лошадьми. Они скашивали уши на его голос, низкий и мягкий, когда он разговаривал с ними. Верно, шон? повторил Даф. Конечно, неопределенно ответил Шон. Знаешь. Я думаю, надо одеть Бежана в ливрею. Без одежды он выглядит неуместно. Да, но другие лошади того же завода все были неплохими стайрами. Солнечный мед дважды выигрывал дерби в Кейптауне, а затмение — скачки в Метрополии в прошлом году, — возразило кандидафу. Тот снисходительно улыбнулся. — Можешь мне поверить, пассат выиграет и окажется в стойле раньше, чем солнечная танцовщица увидит финиш. Темно-бордовый. И золотой. Как наши беговые цвета, задумчиво бормотал шон. Очень пойдет к черной коже. Пожалуй, еще тюрбан со страусовым пером. О чем ты говоришь? спросил Даф. ливреем бежаны. Они оставили карету в отведенном месте и направились на трибуну для членов клуба. Канди плыла между своими двумя провожатыми. Ну, Даф, у тебя сегодня самая красивая женщина. Спасибо. Канди улыбнулась Шону. «Поэтому ты все время пытаешься заглянуть ей за корсет?» — вызывающе спросил Даф. «Какие грязные мысли!» Шон был шокирован. «Не отрицай», — засмеялась Канди. «Мне это очень лестно. Добро пожаловать!» Они пробивались через толпу женщин в пестрых платьях и мужчин в строгих костюмах. Их встречали приветствиями. «Доброе утро, мистер Кортни!» С ударением на мистер. «Как сегодня посад?» Можете ставить на кон штаны. — Дав, поздравляю с помолвкой. Спасибо, Джок. Тебе тоже пора нырнуть. Они были богаты, молоды, красивы, и весь мир восторгался ими. Шон отлично себя чувствовал, шагая между красивой женщиной и другом. — А вот и градский. — Пойдем, подразним свинью, — предложил Даф. — Почему ты так его ненавидишь? — негромко спросила Канди. — Посмотри на него и поймешь сама. — Идем дав повернул их туда, где у ограды в одиночестве стояли Градский и Макс. «Шалом, Норман! Мир и тебе, Максимилиан!» Градский кивнул, а Макс что-то печально пробормотал. Когда он моргал, его ресницы касались щек. «Тот заметил, что вы двое болтаете, и подумал, пойду послушаю ваше остроумие». Не получив ответа, он продолжил. «Я видел вашу новую кобылку на тренировочной дорожке вчера вечером и решил». — У Нормана есть подружка, и он купил клячу для своей женщины. — Но, говорят, ты собираешься выставить ее на гонку. — Ах, Норман, тебе надо советоваться со мной, прежде чем делать такие глупости. Иногда ты бываешь таким порывистым. — Мистер Градский уверен, что солнечная танцовщица выступит сегодня хорошо, — произнес Макс. — Я собирался предложить вам дополнительные пари, но я человек добрый и не хочу пользоваться своим преимуществом. Вокруг собралась небольшая внимательная толпа. Канди тянула Дав из рукав, пытаясь увести. — Мне казалось, пятьсот генея устроят Нормана. Дав пожал плечами. — Но забудем об этом. Градский сделал легкий жест рукой, и Макс спокойно перевел. Мистер Градский предлагает тысячу. — Торопишься, Норман, торопишься! Дав вздохнул. — Но, пожалуй, я могу пойти тебе навстречу. И они направились к павильону с закусками. Канди какое-то время шла молча. Потом сказала, — Такой враг, как градский роскошь, которую даже вы, два бога, не можете себе позволить. Почему бы вам не оставить его в покое? — Это хобби Дафа", объяснил Шон, когда они отыскали столик. — Официант, бутылку Пола Роджера. До начала большой гонки они прошли в поддок. Служитель открыл им калитку, и они увидели круг разминающихся лошадей. Им навстречу вышел карлик в шелковом костюме цвета темного бордо с золотом, приложил руку к шляпе и неловко остановился, теребя хлыст. — Он сегодня молодцом, сэр! — человечек кивнул в сторону пассата. На плече жеребца выступили темные пятна пота. Он мотал головой и изящно поднимал ноги. Потом фыркнул и закатил глаза в наигранном ужасе. — Он хорошо настроился, сэр. Ждет с нетерпением, если вы понимаете, сэр. — Я хочу, чтобы ты выиграл, Гарри, — сказал Даф. Я тоже хочу этого, сэр. Постараюсь изо всех сил. — Получишь тысячу геней, если сделаешь это. — Тысячу геней? — на одном выдохе повторил Жакей. Дав посмотрел туда, где стояли Градский и Макс. Они разговаривали со своим тренером. Он поймал взгляд Грацки, потом посмотрел на его кобылу цвета меда и сочувственно покачал головой. — Выиграй для меня, Гарри, — негромко сказал он. — Обязательно, сэр. Конюх подвел к ним рослого жеребца, и Шон подсадил жакея в седло. — Удачи. Гарри поправил шапочку и взял поводья. Он подмигнул Шону, его морщинистое лицо гнома расплылось в улыбке. — Нет лучшей удачи, чем тысяча гиней, сэр, если вы меня понимаете. — Пошли. Дав схватил Канди за руку. — Пойдем займем место у ограды. Они вышли из-под дока и прошли на участок для членов клуба. «Все места у ограды были заняты, но им тут же уступили место, и никто их не толкал». «Не понимаю вас», — рассмеялась Канди. «Вы заключаете крупные пари, а потом делаете так, что выиграв, ничего не получите». «Деньги для нас не проблема», — заверил ее Даф. «Он вчера вечером выиграл у меня столько в Клейбджесс», — сказал Шон. «Если пассат придет первым, наградой Дафу станет выражение лица «Градски», — Вот на того потеря тысячи геней подействует, как пинок между ног. Мимо парадом провели лошадей. Каждая гордо выступала рядом со своим жакеем. Потом лошадей отпустили, и они поскакали обратно. Приплясывая, забрасывая голову, шерсть блестела на солнце, как яркий шелк жакейских костюмов. Они исчезли за поворотом дорожки. Толпа возбужденно гудела, голоса букмекеров перекрывали шум. Двадцать к одному, вторая стойка! Солнечная танцовщица, по пяти, посад поровну! Даф улыбнулся, скаля зубы. Верно, так все мы говорите. Канди нервно мял в руке перчатки. Она взглянула на шона. Ты самый высокий. Тебе видно, что там? Стоят в линии, ответил он, не отрывая взгляда от бинокля. А теперь как будто начинают. Да, вот, начали. — Говори, говори, — просила Канди, колотя Шона по плечу. Лошади показались. «Тебе видно, — Тебе видна кобыла? Даф увидел зеленое пятно в группе. — Да, вот она. Идет шестой или седьмой. — А кто рядом с пассатом? — Это же ребец Гамильтона. Из-за него не тревожься, он повернет последним. Фриз из лошадей, их головы поднимались и опускались, как молоты, позади оставалось светлое облако пыли, был обрамлен оградой а дальше белыми шахтными отвалами. Кони ниткой темных бус прошли поворот и вышли напрямую. Посад по-прежнему здесь. Мне кажется, он нагоняет. С жеребцом покончено и пока не следа кобылы. Да, вон она. Дав, идет сбоку, в стороне от других. Хорошо идет. — Давай, дорогой, — полушепотом подгонял Дав, — покажи, на что способны твои копыта. Она вырвалась из группы нагоняет дав идет очень быстро предупредил шон давай посад не уступай умолял дав не подпускай ее мальчик теперь они услышали топот копыт звук походил на далекий прибой но быстро приближался показались цвета изумрудно зеленый на лошади цвета меда и темно бордовый с золотом на гнедом «Давай, Пассат! Давай!» — закричала Канди. Она подпрыгнула, шляпа сползла ей на глаза, и она нетерпеливо сорвала ее, так что волосы упали ей на плечи. Она его догоняет, дав. «Дай ей хлыста, Гарри, ради бога! Дай ей хлыста!» Топот превратился в гром, накатился на них и пролетел мимо. Но кобылы держался на уровне сапога Гарри, но неуклонно полз вперед и поравнялся с напряженным плечом Пассата хлыст будь ты проклят орал дав дай ему хлыста правая рука гарри мелькнула с проворством мамбы удар удар они слышали эти удары сквозь рев толпы сквозь стопот копыт и гнидой жеребец рванулся вперед две лошади одновременно пересекли линию финиша кто победил спросила канди с трудом я не видел черт возьми ответил дав я тоже дав достал носовой платок и вытер лоб — Это не на пользу моему сердцу, как говорит Франсуа. — Хочешь сигару дав? — Спасибо, будет в самый раз. Все повернулись к доске над судейским блоком. Наступила тревожная тишина. — Почему им требуется столько времени, чтобы решить? — пожаловалась Канди. — Я так расстроена, что мне срочно нужно в туалет. — Вывешивают результаты! — крикнул Шон. — Кто первый? Канди вытянул шею, пытаясь посмотреть поверх голов толпы, Потом замерла с тревожным выражением. Номер шестнадцать. Одновременно взревели Даф и шон. Пасад! Шон ударил Дафа в грудь, и Даф наклонился и сломал сигару шона пополам. Они оба обняли Канди. Она завизжала и попыталась вырваться. Прошу прощения, и она убежала. Позволю угостить тебя выпивкой. Шон раскуривал искалеченный остаток сигары. «Нет, это моя привилегия, я настаиваю дав взял его за руку и они с широкими счастливыми улыбками пошли к павильону за одним из столиков сидели градский и макс дав подошел к ним сзади одной рукой приподнял шляпу градский другой взъерошил его редкие волосы не расстраивайся норман нельзя все время выигрывать градский медленно повернулся он отобрал свою шляпу и пригладил волосы глаза его желто блеснули он собирается говорить возбужденно прошептал дав Я согласен с вами, мистер Чарли Вуд. Все время выигрывать нельзя, произнес Норман Градски. Произнес очень отчетливо, лишь слегка запинаясь на В. Для него это всегда был самый трудный звук. Встал, надвинул шляпу на голову и ушел. Я пришлю чек в ваш офис. «С утра в понедельник», — тихо сказал Макс, не отрывая взгляда от стола. Потом тоже встал и пошел за градский.